Глава четвёртая На залитой огнями сцене с инструментами в обнимку скакали юноши. Прихорошенькие и ухоженные, словно девицы на выданье. Тщательно уложенные и завитые волосы, бархатные камзолы в кружеве и стразах. Белый грим и тщательно прорисованные клыки не делали юнцов менее смазливыми. За спинами самозванных упырей То взлетал почти к самому потолку, то снова опадал фонтан из белых искр, осыпая музыкантов дождем иллюзорных снежинок. Плыли клубы белесого дыма, окутывая фигуры исполнителей мистическим ореолом. А в сумрачной темноте зрительного зала творилось толпотворение, «Вакханалия! Бесчинство!» Безумствовали и визжали девушки и женщины всех рас, всех возрастов. Каждый эффектный жест, каждое движение кумира сопровождал стон на тысячи голосов в унисон. И Дженни, поддавшись всеобщему настроению, визжала, танцевала и прыгала, захваченная детским чувством восторга. Сотни раз слышанные в записи слова песни отзывались в душе сладким холодком, как в первый раз. Где-то высоко, под самой крышей, крутились светящиеся шары, разбрасывая сотни разноцветных бликов на бурлящую и беснующуюся толпу. Поначалу они с Вэл пытались держаться вместе, но скоро человеческая масса разнесла их, и ладно, потом встретятся. Сейчас важнее, как следует оторваться на главном концерте года. Когда еще будет такая возможность?» Бодрая танцевальная мелодия сменилась прочувственным медляком, и девчонки в зале восторженно взвыли, узнав композицию. Те немногие, кто пришли со своими молодыми людьми, немедленно обнялись, остальные чуть потеснились и сбились в кучу у края танцпола, с завистью поглядывая на счастливец. Дженни внезапно стало грустно, словно кто-то внутри переключил невидимый тумблер если бы все пошло так, как она планировала, она была бы здесь сейчас с чарли и несомненно он бы пригласил ее на медленный танец. стало почти до слез жаль утраченных иллюзий того наивного восторга, который она могла бы испытать кружась с оборотнем в обнимку. Зачем он все испортил? она закусила губу и поняла, что злится на бывшего друга за то, что разочаровалась в нем. Богиня, как же это глупо! Глупо и так по-женски. Настроение окончательно испортилось. Да еще как уже не раз бывало в последние дни, не кстати включилось звериное обоняние. ядренный запах чужого пота, духов, резкая вонь искусственного дыма, вспышки света от всего этого заломило виски. Дженни поморщилась, заткнула нос и начала пробираться к выходу. «Прекрасна ты, моя принцесса грез, во сне, не ведая судьбы, что бродит рядом. На аламбархате плаща моя отрада, пыльцою черную я смерть тебе принес». Пели солисты на два голоса за спиной. Парочки танцевали, а девицы, пришедшие без молодых людей, Взялись за руки и принялись раскачиваться в такт музыки. Вот на одной вздернутой вверх ладошке вспыхнул магический огонек, и тут же этот жест подхватили другие все, кто умели делать светлячка. Танцпол засиял сотнями покачивающихся огоньков. Дженни уже добралась до выхода и заколебалась на мгновение. Зал походил на ночное море покачивающиеся силуэты зрительниц, как волны, огоньки, как отражение звездного света в воде. Толпа манила, звала. Нырнуть снова в нее, слиться, заразиться чужим восхищением и забыть о собственных бедах. Солист скинул камзол, оставшись в полупрозрачной шелковой рубашке, нисколько не скрывающей его божественной мускулатуры и зал взорвался восторженным визгом, переходящим в ультразвук. Дженни пригнулась, схватилась за уши и навалилась всем телом на дверь. Створка захлопнулась за спиной, отсекая толпу, музыку, запахи, визги, яркий свет резанул глаза, заставил прищуриться. После концертного зала холл показался Дженни удивительно пустым. Она постояла несколько минут, приходя в себя. Музыка и голоса исполнителей по-прежнему доносились из за стены, но уже совсем не громко, приглушенно. И сладострастие пронзает тело ток. Открою вены и тебя обнявший крепко. Я пригублю напиток алый терпки. Струею льется сладостный поток. От чего-то на этих строчках вспомнился Арман и Дженни передернула. Песня показалась вдруг нелепой и гадкой, как и маскарад под вампиров. Да посмотрите на настоящих вампиров, ничего привлекательного. Кожа бледная и холодная, никаких мускулов и клыки выпирают. Гадость. Возвращаться совсем расхотелось. Ладно, концерт все равно вот-вот закончится. Еще одна, максимум две песни и финал. Тогда в холле начнется то же, что сейчас творится в зале. Подождать в well, тут Не факт, что у них получится найти друг друга в такой толпе. Куда проще будет встретиться с подругой в их любимой пиццерии на соседней улице? Дженни Наскара набросала сообщение через постограф, забрала плащ в гардеробной и направилась к выходу. Взгляд равнодушно скользнул по охране, И про себя девушка отметила, что секьюрити как-то очень много, еще и собака с ними. Тьфу ты, это не собака, а сородич-оборотень в истинном облике. Вот ведь работка, собачья, можно сказать. Девушка уже шагнула к магическому контуру на двери, когда оборотень встрепенулся, повел носом и зарычал. Негромко, но отчетливо. Остальные охранники тоже вскочили, переглянулись, а потом двое преградили Дженни дорогу. «Что у вас в сумке, юная леди?» Ну, он бы еще спросил, сколько звезд на небе. Можно подумать, она помнит все барахло, которое с собой таскает. «Носовой платок, пудреница, постограф, ну и все такое». Второй секьюрити подхватил ее под локоть и вроде бы аккуратно и вежливо но совершенно непреклонно потянул в сторону к специальному столику для обыска. «Нам бы хотелось убедиться». «Убеждайтесь». Она выдернула руку из захвата, фыркнула и вывалила содержимое сумки на стол. Мятные леденцы, пачка салфеток, тетрадь с конспектом по магу, которую Дженни не забыла выложить, флакон духов и еще сотни других мелочей, для которых всегда находится место в женской сумочке». «Это все? терпеливо спросил охранник. «Ну да», — кивнула Дженни с сомнением, оглядывая горку вещей. «А в чем дело-то?» Вопрос он проигнорировал, только поднял пустую сумку и швырнул своему коллеге. «Дэйв, проверь». «Эй, да что происходит?» — возмутилась девушка. «Это уже переходит все границы, и разве задача охранников заключается не в том, чтобы обыскивать идущих на концерт, а не с него?» Не обращая внимания на протестующие возгласы, второй охранник профессионально ощупал свою добычу. Пальцы замерли у края надорванной подкладки. Дженни поморщилась от досады, и как она умудрилась порвать сумку, даже не заметив этого? «Теперь еще зашивать придется». Пальцы охранника, затянутые в тонкие нитяные перчатки, нырнули за подкладку и вернулись с прозрачным пакетиком, наполовину заполненным буро-красным порошком. Оборотень, сидевший на полу, вскочил и снова зарычал. «Смотри-ка, что мы нашли!» С очевидным удовлетворением в голосе протянул охранник. «Что это?» — глупо спросила Дженни, вглядываясь в пакетик. Как странно, неужели она все это время таскала эту фигню под подкладкой и даже не подозревала об этом? «Это у вас нужно спросить, юная леди». В сощуренных глазах Секьюрити мелькнула насмешка. «Я не знаю, это не мое. «Ну, конечно», — протянул первый охранник. «Тебе подбросили». Он хохотнул, и добавил, обращаясь к своему напарнику. «Сколько раз мы слышали эту песню, Дейв? Дейв, вместо ответа поднял ее студенческий билет, вчитался и укоризненно покачал головой. «Такое приличное учебное заведение, а туда же! И чего вам всем не хватает?» «Я не понимаю, о чем вы!» «Что за хрень сейчас происходит?» Это розыгрыш или Дженни попала в какой-то дешевый фильм про полицейский произвол? Хотя они ведь даже не полицейские, просто охранники. Или нет? Кто вы вообще такие? Вместо ответа Секьюрити достал кожаную книжечку и ткнул Дженни в лицо. Символ бдящего, глаз, заключенный внутри пирамиды. Под эмблемой сияли позолоченные буквы УБР. Управление по борьбе с наркооборотом. Специальный отдел Имперской службы безопасности. Дженнифер Рейт. Вы задержаны по подозрению в хранении и распространении наркотиков.